Глава 34. Смерть на кресте. Жены Мироносицы. Иосиф Аримофейский. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». И Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив испустил дух, сказал «Истинно, человек сей был Сын Божий». Итак, воины, охраняющие Иисуса, неверно трактуют его слова, воспринимая возгласы «Элуи, Элуи» как призыв «Илии», потому что в основе этого имени лежит тот же божественный корень «Эл» а римские воины вряд ли большие знатоки арамейского. Ветхозаветный пророк Илья был известен своей непримиримостью и тем, что был скор на расправу. В народном сознании этот пророк трансформировался в громовержца, который едет по облакам на огненной колеснице, мечет молнии и посылает дождь, что соответствует образу Перуна в славянской мифологии. Есть один эпизод из биографии пророка Илии Он обычно опускается и остаётся незамеченным, когда он состязался с языческими жрецами, которых было много при дворе царицы Иезавели. Это описано в Третьей книге царств, глава 18. В состязании пророк Илья победил и исполнил право победителя. «И сказал им илия «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илья к потоку Кессону, и заколол их там. После победы над пророками Ваала, Илия собственноручно отводит 450 человек пророков другого бога и убивает их всех. Соответственно, в сознании народа Илья был тем, кто мог очень быстро разобраться с обидчиками. В том эпизоде Евангелия, который мы рассматриваем, предположение, что Иисус зовёт Илию, явный сарказм наблюдающих за казнью. Никто всерьёз не ожидает, что пророк придёт его снимать, и даже бегут пропитать губку уксусом, чтобы немного привести Иисуса в чувство и продлить его страдания. 37-й стих говорит о том, что Иисус умирает, а дальше происходит вот что: и завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. О какой завесе идет речь? Может быть, понятно только в контексте Ветхого Завета. Изначально, еще до строительства единственного храма, у евреев была так называемая «скиния» — походный храм, переносной храм-шатер. Он очень подробно и тщательно описан в книге «Исход». Скиния была устроена определенным образом. У нее был внешний двор — отделение, которое называлось «Святилище», и внутреннее отделение, которое называлось «Святая святых». Там находился ковчег Завета. Ковчег — это буквально сундук из благородного дерева, обложенный золотом. В этом сундуке лежал расцветший посох Аарона, сосуд с манной и скрижали Завета, на которых были высечены десять заповедей. На крышке этого сундука стояли херувимы славы, Это не ангелы, как хочется подумать, а крылатые быки. В месопотамской культуре эти существа встречаются часто. Из святая святых иногда вещал Бог, обращаясь к пророкам, священникам и первосвященникам. Это место было отделено завесой, толстой, около пяти сантиметров, тканной занавеской и исчервленной шерсти разного состава. Завеса была очень массивной, поскольку это была граница, разделяющая миры. Когда народ уже осел в той самой обетованной земле, первым, кто задумался о постройке храма, чтобы заменить Скинию, был царь Давид. Ему на смену пришел его сын, царь Соломон, который эту идею осуществил. Храм был устроен по образу Скинии. В нем тоже был внешний двор, было святилище и было святая святых, Такая архитектура подразумевала мистерию поэтапного посвящения. Вхождение в храм всегда было ритуализировано. Во двор допускались язычники, чтобы помолиться Богу. Там совершались жертвоприношения животных, их нужно было зарезать, разделать, помыть и сжечь. Во дворе была специальная купель, где омывали туши животных перед сжиганием на жертвеннике. Кстати, любопытный факт. Крестьяне, земля которых примыкала к храмовой территории, платили Иерусалимскому храму налог за то, что из храма отводилась кровь, которая служила удобрением для их земли. В храме совершалось очень большое число жертвоприношений, особенно в празднике. На праздник могло прийти порядка 15 тысяч человек, то есть в жертву приносилось 15 тысяч голов скота. В животном, которое сжигалось, не должно было быть крови, ее сцеживали, и эта кровь отводилась по специальным каналам. Второе пространство — святилище для избранных. Там стоял другой жертвенник — хлебный. Там приносились бескровные жертвы в виде хлеба и вина. Считалось, что это жертвы другого уровня святости. Они не были распространены среди простого народа. Там же был кадильный жертвенник, где корел Фимиам. Святилище символизирует уже более высокий уровень сознания и непрозрачно намекает на современную христианскую парадигму с хлебом и вином как с особыми священными артефактами. Следующим священным пространством было Святая Святых, где находился только ковчег и больше ничего. Туда единожды в году мог заходить первосвященник со словами молитвы, которая содержала имя Бога, дословный перевод которого «Я есть такой, какой я есть». То есть первосвященник, входя туда раз в год, провозглашал буквально следующее «Я есть такой, какой я есть», обращаясь с этими словами к Богу. Таким образом, строение храма подразумевало постепенное усиление сакральности. Завеса отделяла самое сакральное место от всего остального мира. На самом деле, Искиния и последующий храм насчитывали более чем одну завесу, но самой сакральной считалась та, которая отделяла святилище от святая святых, самого главного священного пространства. Вот описание святая святых из второй книги Паралипоменон и сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей. Одно крыло в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в пять локтей. касалось стены дома, а другое крыло в пять локтей сходилась с крылом другого херувима. Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багрянной ткани, и из вессона, и изобразил на ней херувимов. Здесь описана та самая завеса, которая в момент смерти Иисуса разрывается надвое, сверху донизу. Это очевидный символ устранения преграды между сакральным и несакральным. С этого момента уже нет границы между святилищем и святая святых, где провозглашается имя Бога, которое фактически означает, что он может быть любым, но только не таким, каким мы его хотим видеть. Формула «я есть такой, какой я есть» максимально апофатична, Она предполагает, что мы не можем поймать Бога в ловушку своих представлений. Как только мы пытаемся его хоть как-то представить, изобразить, определить, мы упираемся в изначальное определение «я есть такой, какой я есть», не такой, каким вы себе меня представляете в любом случае. В этой формулировке можно и другое услышать, но пусть это каждый додумает сам для себя. Итак, преграда устраняется, а значит истина, которая заключается в святая святых, вырывается наружу. То, что было заключено в этом закрытом священном пространстве, вдруг становится достоянием всего мира, потому что завеса разодрана надвое в результате смерти Иисуса. Символически, это интеграция архетипа изначальной самости в психику человека, Вместе с объединением святая святых с остальным миром устраняется сама идея храма как сакрального пространства. И надо заметить, что первые христиане в течение примерно 400 лет жили без храмов. Храмостроительство начинается в IV веке, то есть от смерти Иисуса до первых храмов прошло 300-400 лет. Всё это время христианам храмы были не нужны, Они собирались там, где могли собраться — в катакомбах, в домах, в любых помещениях, там, где получалось. Богослужебного ритуала у них тоже не было. Начиная с IV века, когда христианство становится государственной религией Римской и Византийской империй, при императоре Диоклетиане, который делит империю на западную и восточную, и именно поэтому делает ее символом двуглавого орла, Начинается эпоха активного храмостроительства. Появляются всевозможные толкования, которые пытаются привязать христианскую архитектуру к ветхозаветному храму. В любом учебнике по закону Божию или катехизисе написано, что современный храм устроен по образу и подобию ветхозаветного. У него есть притвор, соответствующий внешнему двору, то место, куда могут заходить некрещённые и кающиеся грешники. В остальное пространство храма некрещённые, по идее, заходить не могут. Следующее пространство — трапезная часть, как святилище в Иерусалимском храме, и самая священная часть — алтарь, который связывается со святая святых. Алтарь сегодня отделён иконостасом и укрыт завесой, Её периодически открывают и закрывают, но никто толком не может объяснить, в чём смысл этих действий. Есть вариант, что при закрытой завесе происходят особо священные события, а при открытой — менее священные. Но это объяснение очень сомнительно, потому что, например, чтение евхаристического канона и приложение даров происходит с открытой завесой, а вот причащение священнослужителей — с закрытой. Сноска. Смотри сноску 87 к главе 26 на странице 216. Кроме того, всё это вообще не имеет никакого значения, потому что завеса давно ничего ни от кого не скрывает. Всё это делает иконостас, за которым и так ничего не видно. Если иконостас появлялся как техническая преграда, которая должна была предотвратить давление людей и проникновение их в алтарную часть без необходимости, то завеса — это исключительно клерикальная история. Завеса просто призвана отделить мир сакрального, который где-то там, от мира профанного, который здесь и в котором стоим мы все, обычные люди. Иными словами, мы снова её повесили, ту самую завесу. Мы уже встречались с примерами, как можно полностью изменить парадигму и сам дискурс Священного Писания строго да наоборот. Никого не называйте отцами, не умножайте молитвы ваших и так далее. Увы, никого эта красная завеса сегодня в храме не смущает, более того, к ней относится как к чему-то крайне важному. На языке церковного дискурса она называется катапитасма. Некоторые священники считают, что касаться её могут только имеющие священный сан. Алтарникам делать этого нельзя. Момент раздирания завесы — очень важный символ. Он означает конец эпохи Ветхого Завета и наступление новой, которая ждет нас с воскресением Иисуса, эпохи Нового Завета. Сотник, стоявший напротив его Увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Не нужно питать иллюзией, что этот сотник открыл для себя что-то серьезное. Сотники — это римские воины, язычники. Он не может смотреть на Иисуса, как на Сына Бога, потому что он вообще в еврейской культуре ничего не понимает. Единственное, что он может — это посмотреть на происходящее, исходя из собственной культуры. В греко-римской традиции наименование «сын Бога» тоже было. Так называли героев мифов и легенд, которые по преданию были сыновьями какого-либо божества. Самым плодовитым в этом смысле был Зевс. У него было много сыновей в пределах греко-римского мира. Эти сыновья считались полубогами или героями. То есть сотник хотел сказать, что этот человек — герой. Не нужно стараться нагружать его слова каким-то смыслом, который вкладывают в них, руководствуясь догматикой. Его там нет, как и в словах другого сотника, который говорит «посмотрим, придёт ли Илья снять его». Были тут и другие женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. На эти слова опираются, говоря о достоинстве женщины и их преданности. Этому посвящен праздник жен Мироносец, которые приходили к ко гробу помазать тело миром, чтобы восполнить несовершённые обряды погребения. Обычная гомилетика, церковная проповедь, указывает на то, что трусливые ученики мужчины разбежались, а преданные и храбрые ученицы-женщины последовали за Иисусом до креста, демонстрируя свою искреннюю преданность и бесстрашие. Это церковный реверанс в сторону женщин, Но он откровенно лицемерный, потому что никаких других признаков подобного отношения к женщине в церковной парадигме нет. При этом все запреты, касающиеся посещения женщинами храма, не имеют никакого внятного объяснения, а по сути своей являются совершенно дикими архаическими отсылками к мифическим представлениям о чистоте-нечистоте. Действительная причина, почему женщины стояли у креста, была немного другой. Они просто были никому не интересны. Женщина в ветхозаветной культуре не представляет угрозы. Она вообще не наделена правами. Она — собственность либо отца, либо мужа. Ну стоят женщины, что с них взять? Серьезно, на них никто не обращает внимания. Толпа мужчин возле креста вызвала бы определенную реакцию потому что они бы представляли потенциальную угрозу, а толпа женщин — нет, и женщины знают, что им никто ничего не сделает, максимум прогонят. В общем, то, что они стоят у креста, не свидетельство преданности и какой-то особой смелости, а показатель отношения к женщине, свойственного эпохи. Между прочим, в культуре ранних христиан запрета на вхождение женщины в алтарь не было, Сейчас даже во время крещения мальчиков заносят в алтарь, а девочек нет. На самом деле это поздняя история. В первых храмах обносили, обводили вокруг престола и женщин. Вообще христиане свои первые храмы не воспринимали, как мы сегодня, как сакральное пространство, в котором Бог больше, чем где-то в другом месте. Храмы для христиан были просто местами собраний, выполнявшими техническую функцию пространство, где можно совершить общие молитвы, преломить хлеб и разделить общую чашу. Никакого сакрального пафоса. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Иосиф Аримафейский — один из членов Синедриона. Этот факт намекает на то, что у Иисуса были там покровители. Иосиф был не единственным представителем Синедриона, который проникся проповедью Иисуса. Он осмелился войти к Пилату, а это было на самом деле дерзко, Иудеи тревожит великого прокуратора, да еще и тем, что просит тело казненного преступника. Пилат удивился, что Иисус уже умер. Его удивление вполне понятно. Мы уже обсуждали, что казнь на кресте длилась обычно несколько дней, а Иисус умирает за шесть часов. Для Иосифа принципиально важно похоронить Иисуса до наступления шабата, чтобы тело не осталось на кресте, где его будут осквернять животные и птицы. Он не может совершить все основные ритуальные мероприятия, связанные с погребением, потому что уже вечер пятницы, а для иудеев это фактически начало субботы. Поэтому Иосиф хоронит Иисуса достаточно быстро.